Глава 20. Уехала. Вот так просто собрала свои вещички, поблагодарила за приют, пообещала вернуть после чистки платье, которое он вообще-то ей подарил, а потом счастливая и довольная побежала в такси, присланная за ней приятельницей, чтобы зачем-то чужими цветами и комнатными собачками ухаживать. Ещё и новый адрес с номером машины оставлять не хотела. Говорила, что босс не должен о ней так беспокоиться. Не должен, ха. Да кто она такая, чтобы решать за него? Мелкая, неблагодарная Кикимора. Он наступил на горло собственным принципом, приютив ее, а она... Переехала. Может, стоило рассказать ей про поцелуй? Про тот, который она так удобно забыла? Все утро Эра Донован ходила сытая и довольная, будто объевшаяся сметаной кошка. И это несмотря на сорвавшийся поход в спа, который он ей устроил. Не поход, а срыв. Точнее, и то, и другое. Из эски ресторанной кухни, которые так интересовали Мэган, она тоже в обед не попробовала, потому что вместо трех часов в отеле, которое Гидо он посулил ей ранее, они задержались там всего на час. И только потому, что оборотню надо было выпустить пар, прежде чем садиться за руль. Он и сам не понял, что его так сильно выбесило в разговоре за завтраком. Вернее, понял, что... Но не сразу. Чуда, что не навестил в этом неадекватном состоянии любимую матушку и обожаемую сестричку. Это ж надо было додуматься до такой эфирической подлости. На что Вероника надеялась? Неужто думала, что он, как порядочный человек, женится на ней, проснувшись утром в одной постели? Не наивная ведь дура. Должна понимать, что ей ничего, как не светило, так и не светит. Тогда в чём был смысл использования этого убойного афродизиака? Мег хватило 3 глотка, чтобы пройти все стадии его воздействия на организм за довольно короткий срок. А что бы стало с обретшим полукровкуй, которая до сих пор мучится от нестабильности оборота? Подумать страшно. Или этого обнаглевшая стерва и добивалась? Хотела превратить его в обочеенного кота, унизить и насладиться последствиями. Вот тварь. И всё же Гидеон решил не давать ход делу с наркотиками. Поэтому и не повёз Меган сдавать анализы. Созвонился с нужными людьми, выяснил, назвав симптомы, что за дрянь, скорее всего, использовалась и каковы последствия её применения. А потом вызвал в отель Рона, который собрал все возможные доказательства причастности Вероники к отравлению, чтобы Обратень мог в будущем использовать их в качестве компромата против женской половины семьи Ли. В суд с ними, конечно, не пойдешь, но репутацию испортить можно. А Вероника — на минуточку, дочь не последнего в Линстере чиновника, который эту самую репутацию старательно бережет. Сегодня же, испытывая страстное желание сорвать на ком-нибудь злость, Гидоон едва не разрушил собственные коварные планы. А все из одной девчонки, сумевшей незаметно просочиться в ближний круг его доверенных людей. Как? Когда? Они ведь знакомы всего неделю. Впрочем, ясно как постепенно. И когда-то же ясно. Вчера сначала Маган его заинтриговала, явившись в довольно консервативный офис с зелёными волосами и в платье с бахромой. Потом удивила не испугавшийсь Сильва, затем вызвала не свойственное ему сочувствие, после чего добила контрольным, в самое сердце, не выстрелом, поступком. Эта её нелепая выходка с вином что-то окончательно сломала в броне Обротня. Шажочек за шажочком ассистентка подкрадывалась к нему, втираясь в доверие. Хорошенькая, умненькая, исполнительная и заботливая, бирс её побери. Если раньше он относился к ней настороженно, вчера всё изменилось. Недоверчивый и нелюдимый Гидон Грем внезапно допустил, что женщины в его окружении способны на верность и бескорыстие. одна конкретная женщина. Ведь Макс им отвержено кинулась спасать его, рискуя собственным здоровьем, и ничего при этом не потребовала взамен. Она же не знала, что именно подмешано в бокалы, всё равно выпила вместо него. Дурочка, несомненно. И он злился вчера на неё за безрассудное поведение, но недостаточно сильно. На самом деле его очень впечатлил её поступок. А ещё он по-новому взглянул на свою блондинистую питомницу, рассмотрев в ней не только пушистую непоседливую кошечку, но и хорошего человека, и очаровательную девушку с нежными и мягкими губами тоже. Такая хрупкая, миниатюрная, чистая, её хотелось защищать от всех невзгод, а защитила в итоге она его. Это было так необычно и приятно, что он, как последний идиот, растаял на фантазировав лишнее. Девчонка просто выполняла свою работу, как она сказала ему перед отъездом. А то, что выпила вино, с ходу не придумав ничего лучшего, её промах и огромная глупость, который послужит ей уроком на будущее. Так-то. Всего лишь выполняла работу. Верность? О да, Эра Донован верна своим принципам, в числе которых и добросовестный подход к её рабочим обязанностям. Сегодня она готова грудью встать на защиту Эра Грема, потому что он её босс. а завтра будет спасать от неприятностей. Да хоть того же Эры Кейна, который тянул к ней свои грязные ручонки на празднике. Мэган же у нас девушка ответственная, а еще глупая, разберет в рот всякую бяку. Перед внутренним взором Гидеона возникла сидящая в кресле Мэг, жующая круассан. Ненакрашенная, немного растерянная и просто-таки запредельно милая. Бирсова кошка, которая гуляет сама по себе, пожеланий много с ним и сбежала, махнув на прощение хвостом. Это он должен был ее выселить, если провиниться. Он. А выселилась она, считая без предупреждения, еще якобы ради его же блага. Только от счастья при этом почему-то светилась именно Мэган, а не он. Неужто так плохо было жить в его доме? Или ужин сложно пару раз приготовить? Он же ничего от нее больше не требовал. Даже на уборке особо не настаивал, не считая посуды. Перетрудилась бедняжка. А ничего, что он в собственном доме был вынужден вести себя как в гостях, чтобы её лишний раз не побеспокоить. И завтрак проклятый ел, чтобы девушку не обидеть, и до да пошла она в новый дом. Зерафон отвлёк его от неприятных мыслей. И хорошо, потому что когти начали расти вопреки предсказанной эре рядовой стабильности. В астрологических прогнозах, которые раньше отлично работали, закралась ошибка. А причина этой самой ошибки только что укатила на такси в небольшой и вроде бы приличный район, расположенный на противоположной стороне города. Слишком далеко. «Да, Рон, опустив приветствие, ибо недавно здоровались, проговорил оборотень. Ты выяснил, что я просил?» «Про девушку?» «Про Джаспера, то есть про Джас, и про адрес, который я продиктовал тебе полчаса назад». Да понял, я понял. Просто шучу, насмешливо фыркнул детектив. Помнишь, тебе двойной гонорар и бутылка альгвиро за срочность. Итак, дом. Бабулька там живёт, вполне уважаемая. Сейчас она вроде как в отъезде. Есть у неё и племянница с тремя кошками. Понятно. Процедил гид, он не испытывая никакого облегчения, Всё сказанное мага подтвердилось, и ему бы успокоиться уже и забыть о секретаре хотя бы до завтра, но не получалось. А ещё есть племянник, брат-близнец той кошетницы. И знаешь, он выдержал паузу, подогревая интерес заказчика. Его действительно зовут Джаспер или Джас, как он сам обычно сокращает своё имя. Интересный персонаж. Рассказать о нём в подробностях. Оживился Гидон, на ходу накидывая пальто. Взяв ключи от машины и портмоне с документами, он стремительно вышел из дома. На окраине Линстера. Но ну и зачем было обманывать? Не доумевала я, рассматривая джаз, который оказался Джаспером. Не злилась, не обижалась, а именно недоумевала. Мне было решительно непонятно, на кой бирс этот парень морочил мне несколько месяцев в голову, притворяясь женщиной. Хотя изначально я именно мужчину в нём и видела. А фотографии в женском обличии с кошками откуда? Он что, специальную фотосессию заказывал, чтобы мне мозги пудрить? На снимках моя сестра рассмеялся паршивец, когда я его об этом спросила. И кошки сестры Прищурилась я, разглядывая интернет знакомого, который с сегодняшнего дня стал знакомым в реале. Ничего такой. На пол головы выше меня, довольно симпатичный и очень обаятельный. Когда он шутил и улыбался, не стоило больших усилий оставаться серьезной. Но надо было прояснить, нафига он затеял этот маскарад в сети. «И кошки», — вздохнул Джаз, явно не разделяя мою тягу к котикам. «Они вместе с хозяйкой живут у меня последние полгода». Веднючи заразы. Да я тебе вроде рассказывал. У сестры проблемы с бывшим мужем, вот и приютила её вместе с пушистым выводком. Да ты герой, пошутила я, хотя поступок его действительно оценила. А ещё чуточку позавидовала его сестра. У меня, к сожалению, нет братьев, как нет и сестёр, родителей, тёть, дядь, хотя вру. Дядя всё же имеется, такой, что лучше бы его не было. Зато у меня есть Кэрри, но она теперь далеко. А то ж, подмигнул мне хитрый плут. Я героически кормлю всех четверых, причем кошки в еде куда разборчивее сестры. Но не будем о них. Ты спрашивала, почему я женщины прикинулся? Отвечаю. Ты мне понравилась. Заявил Джаспер, как ни в чем не бывало. И чем тебе помогло это притворство? Все еще недоумевала я. Ну, как же? Тряхнул головой он, растрепав пшеничного цвета волосы, доходившие ему до плечи. Известный ведь факт, что девушки все те лучше раскрываются подругам, чем парням. А я рассчитывала узнать о тебе больше: твои мысли, мечты, переживания, всё. Не хотел, чтобы ты смущалась и отгораживалась от меня, как было в начале. Когда это я отгораживалась? Нахмурилась, пытаясь вспомнить. Может, не отгораживалась, но общалась настороженно. Вот я и решил, что с женщиной почти коллегой диалог продуктивней сложится. И был прав. Довольно оскалился Джас. Ещё и впечатлить тебя при встрече получилось. Получилось же. Обойдя вокруг, он встал с другой стороны, вынуждая повернуть голову. Ещё как, рассмеялась я, до сих пор под впечатлением. На самом деле, впечатлил меня не только виртуальный друг, но и дом его тётушки, точнее, сад. Про то, что она конкретно помешана на цветах, которые, к слову, мне надо будет поливать строго по расписанию, составленному хозяйкой, Джеспер упомянуть забыл. Осталось только увидеть её собачек, чтобы оценить весь масштаб работ, которые предстоят. Может, зря и от босса так поспешно съехала. Завтрак и ужин приготовить явно проще, да и пропылесосить гостиную пару раз в неделю тоже. Как тебе, Домишка? Спросил парень, перекатывая в руке ключ с брелоком в виде божьей коровки. Тётушка обожает свои цветы и псов. Мы стояли с ним у ворот дома, в котором я планировала пожить до зарплаты. Выглядел он как сказочная хижина в волшебном саду. Если бы не уход за этим самым садом, я бы прыгала от восторга, предвкушая прилив вдохновения. Где ещё писать книжки, если не здесь? Это же как самой в роман попасть. Увитый плющом коттедж с красной черепичной крышей и крыльцом, на котором можно сидеть любои звёздами. Идеальное место для творчества. Было бы. Не озвучь мне джаз, перечень предстоящих работ. Сам ход с растениями меня не смущал. Я боялась что-нибудь по незнанию перепутать и случайно угробить экзотическую пальмочку или розовый куст, который цвёл даже поздней осенью. Когда соглашалась пожить в доме, думала, придётся поливать домашние цветочки в горшках и выгуливать парочку мопсов. Реальность же и забила его сюрпризами. Всё в саду было таким ярким, красивым и незнакомым, что моя уверенность дала заднюю. Только и оставалось уповать на дар и на то, что цветочки сами подскажут, чего им надо. Справлюсь ли? А если нет, как потом возмещать ущерб? А главное, чем? Есовской зарплаты за полмесяца на всё это вряд ли хватит, а для новых интернет-заказов надо сначала починить планшет. Чего замолчала? нахмурился Джаспер, легонько тронув меня за плечо. Любуюсь, ответила я. А ещё сражаюсь с набежавшими сомнениями. Угу. Чудесный сад, и дом кажется очень уютным. Скажи, а сколько у твоей тёти собачек-то? уточнил я с нехилым таким запозданием. Так сильно вдохновилась идеей с переездом, что забыла прояснить все нюансы. А стоило. Три. Гобы парни опять растянулись в улыбке, озорной и красивой, а ещё очень заразительной. Надеюсь, послушные? Сейчас сама всё увидишь, загадочно пообещал он, направляясь по выложенной из жёлтого кирпича дорожке прямо к дому. Я как-то даже зависла, наблюдая эту картину. Светловолосый молодой человек в длинном черном плаще и с тростью на фоне сказочного пейзажа казался каким-то гостем из прошлого. Ему бы еще цилиндр на голову и белые перчатки на руки, и я всерьез постереглась бы соваться в этот милый с виду домишко. Вдруг там портал в прошлый век, или в позапрошлый, или вовсе в другой мир. Пусть все это из области фантастики, но я ведь как раз писатель-фантаст, и воображение у меня буйное. Мэгги. «Так и будешь подпирать ворота, или все же зайдешь?» Помахав ключами с жуком на цепочке, крикнул Джаспер. «Иду уже». Обругав себя за глупые фантазии, я решительно направилась к нему, намереваясь посмотреть на укрытый плющом чудо-домик изнутри. «Кстати, Джас, а как тут с интернетом?» Спросила, поднимаясь по широким ступеням. «Есть», — ответил парень из прихожей. «Не беспокойся, нашему с тобой виртуальному общению ничто не помешает». Будто я об этом беспокоилась. Минут через 30. Звон дверного колокольчика заставил нас всех вздрогнуть. Трое Бермана, старый полуслепой папа и два его бодрых молодых сына, дружно вскинули головы и навострили ушки, а один даже кинулся к двери с радостным лаем. Да не хозяйка эта Мо, попытался садить его Джас. Правда, осторожно. И бы с псёнками своей тётушки он, конечно, дружил, но не так, чтобы близко. С ними, кроме неё, мало кто мог совладать. А мне эту троицу теперь кормить и выгуливать дважды в день. И хотя собаки приняли меня вроде бы благосклонно, я всё равно переживала. А Джаспер Гадёныш белобрысый ещё и прикалолся надо мной, заявив, мол, ты мечтала завести питомца? Вот, целых 3 теперь, и все временно твои. Колокольчик звякнул опять, громко и нетерпеливо, от чего ассоциация с домиком из прошлого века усилилась, невзирая на современный интерьер. Мы с парнем переглянулись, а к самому простодушному и глупенькому из доберманов присоединился его брат. Этот был умнее и осторожней. потому зарычал, а не залаял. «Кто там?» — спросила я Джаспера шепотом, все еще не решаясь открыть визитеру. «Мы же на чужой территории находимся и гостей точно не ждем». «Может, соседи пришли познакомиться?» — предположил парень. «Эра Донован», — рявкнули за дверью, сопроводив грозный окрик ударом кулака по деревянной створке. «Точно не соседи». Доблестные четвероногие охранники синхронно отскочили от нее, присели и заскулили, чуя оборотня. Но быстро вспомнили, что они, грозные псы, на своей территории и залаяли в два голоса. «Ух ты ж, это мой директор, кажется», — прошептала я, кинувшись открывать. «Опрометчивый поступок. Эр Грэм, почему вы...» — пробормотала, впуская его в прихожую. Но стоит лишь шефу переступить порог, как обады бирмана бросились на него с явным намерением покусать. Перепугавшись, я как всегда сглупила, закрыла босса собой, раскинув в стороны руки вместо того, чтобы вытолкнуть его обратно за дверь. Джаспер же заорал на весь дом: "Фу, сидеть вон! Апорт!" Взять тьфу. Очевидно, он тоже перетрухнул, потому что скроговоркой перечислил все команды, которые пришли на ум. Тихо, маль, попыталась успокоить зло скалящуюся троицу я. Но не успела договорить, как сама оказалась на улице, куда меня буквально вышвырнул босс. Ещё и дверной проём заслонил своей высокой фигурой, мешая вернуться. «Эмм», — озадаченно почесала затылок я. «Фу, фу», — сказал, — вопил Джаз, вероятно, оттаскивая жаждущих крови доберманов от оборотня. «Ой-ёй, -ой, ну, конечно же». двуликий, ещё и кошак. Понятно теперь, почему относительно мирные собачки как с цепи сорвались. Он свой, свой, то есть не свой, но точно хороший. Вкладывая в слова ментальный приказ, вдруг на доберманах как на соседском коте сработает. Я попыталась протиснуться в прихожую, однако директор не пустил, перекрыв мне дорогу рукой, на которой не только когти отрасли, но и шерсть проступила. «Да блин! Сейчас либо он собачек пришит, либо они его, а мне потом отвечать перед тетушкой Джаспера и перед роднёй Эра-зверя». Подцепив глупенького и оттого слишком смелого пса за шкирку, Эр Грэм его поднял, рассматривая. Кобель вырывался, скалился и пытался цапнуть визитёра, но, к счастью, не дотягивался. Второго Джас крепко держал за ошейник, практически сидя на нём верхом. А третий, как самый мудрый, стоял чуть поодаль и рычал — Щури подслипаватые глаза. Вероятно, за компанию. За этими комнатными собачками ты будешь присматривать. Езвительно уточнил босс, намереваясь отшвырнуть пойманного добермана в дальний угол комнаты. Нет, нет, нет, запротестовала я, испугавшись за пёсика. Он же на самом деле добрый и ласковый, просто наивный. Отдайте мне, он хороший. Тоже хороший. А? Не поняла я, забирая собаку у шефа. Ну как забирая? На ручки такого слоника взять у меня не получилось, а вот на пол опустить, удерживая за ошейник, как Джаспер его брата, вполне. Да так, — проворчал Эр Грэм, глядя на нас всех. Значит, это собачки. А он? — босс кивнул на парня. Подружка? Вроде того. Не стала вдаваться в подробности я. Это Джаспер, брат моей интернет-знакомой. Соврала, чтобы не выглядеть в глазах начальника лгуньей. Хм, какой-то странный способ. Ну да ладно. Парень кивнул, поглаживая добермана. Я своего тоже гладила, мысленно уговаривая перестать бузить. И судя по тому, как прийти их глупый шмо, уговоры подействовали. «Тебе тут нравится?» Продолжал допрашивать шеф. Я кивнула. «Серьезно?» Не поверил он. «Тут очень здорово, правда. И собачки...» злобные. «Милые!» — встала я на защиту чужих питомцев. «Эр Грэм, у меня все замечательно. Честно-честно, вам не стоило беспокоиться. И собачек беспокоить тоже не стоило». Пробурчала, пытаясь оттащить своего пса подальше от гостя. Так, на всякий пожарный. «Зачем директор вообще приперся? И почему не уходит? Видит же, как на него реагируют животные». «То есть мне уйти?» — прищурился шеф, и все три пса, едва присмирев, Дружно зарычали снова, чувствуя его нарастающее раздражение. Я тоже его почувствовала, куда ж без этого. Вздохнула, передала глупыша Джасперу и сама вытолкала гостя на крыльцо, почти как он меня недавно. Хотя нет, он меня туда выкинул, а я мягко его выпроводила, слегка подтолкнув рукой. Закрыв за нами дверь, шумно выдохнула. Затем посмотрела на Эра Грэма и сказала... «Извините, но от вас, наверное, пахнет кот львом. Вот они и бесятся. На самом деле, Мосс Боб правда милые и дружелюбные. Давайте лучше тут поговорим». «Поговорим». Эхом повторил оборотень и посмотрел на меня так странно, что стало неуютно. «Вы ведь не работы меня загрузить приехали?» Заподозрила неладная я, потирая озябшие плечи. До этого момента не замечала, что на улице осень, а я в тапочках и без верхней одежды. зная, что он явится, не снимала бы пальто. «Я должен был убедиться, что вы в безопасности, Эра Донован». Без особых эмоций проговорил он, возвращаясь к безликому «вы». Хотя я-то знала, что раздражение, закипавшее в котле с именем гида, он все еще бурлит. Убедились? «Да», — уверенно кивнул он. «Вы не в безопасности». И снова я выдохнула, шумно со свистом. а он внезапно предложил. — Возвращайтесь ко мне, Мэган. Хватит дуреть. — Дур... Да с чего вы взяли, что я дурю? Я просто хочу пожать в тишине и покое. — С тремя доберманами и Джаспером. — А Джаспер-то тут при чем? — не поняла я. — Да, я тут при чем? — уточнил и парень, тоже высунувшись из-за приоткрывшейся двери. — Может, ты чаю? — предложил он, но не искренне. И я его прекрасно понимала. Опять заводить в дом главный раздражитель для собак, чтобы проявить гостеприимство, идея так себе. Слава небу, босс отказался. Мы еще какое-то время поговорили, стоя на крыльце, после чего Эр Грэм решил меня больше не морозить и уехал, забрав с собой Джаспера, который был без машины. И хотя парень не собирался прощаться со мной так рано, он охотно согласился составить оборотню компанию. Впрочем, я бы тоже на его месте не стала ортачиться под тяжёлым взглядом искрящих золотом глаз. Хотя, возможно, Джас поехал с Эром зверем и по какой-то другой причине, откуда мне знать. Я же осталась в компании любопытно шелестящего сада и трёх доберманов, словивших стресс в собственном доме. Львы Обрыть невидимо тут гости нечастые. Уходя, Джаз забрал мой сломанный планшет, пообещав починить, а Эр-зверь стребовал с меня обещания позвонить ему ближе к ночи, чтобы он точно знал, что бешеные псы не сожрали его единственного пригодного секретаря. Так и сказал. Пригодного. Надо полагать, это был комплимент. А еще он сообщил, что утром за мной заедет и будет это делать, пока я не освоюсь с местным транспортом. Такая забота с его стороны настораживала, но и радовала тоже. Потому что, во-первых, мне не надо было ломать голову, как завтра добираться до офиса из незнакомого района, а во-вторых, платить за проезд, значит, тоже не придётся. Экономия, угу.